Пятое. Конфликт с иудейскими религиозными властями составляет вторую тему деяний. Именно он послужит внешним толчкам распространению новой веры уже вне иудейства, выведет церковь на большую дорогу истории. Конфликт назревает с самого начала. Два раза по свидетельству деяний, члены Синедриона приказывали арестовать возглавителей церкви,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 Совершается расширение человеческого сознания, и оно становится способным принять дар, который превышает его меру. Евреи по крови, по психологии, по всей вековой традиции, воспитавшие их, иерусалимские христиане, естественно и прежде всего, видели в церкви увенчание своей истории, воспринимали ее как последний высший дар Бога своему народу, как духовное завершение иудейства.